Теперь он полностью сосредоточился, представил себе Штайнера, ищущего спрятанный предмет, и выдвинул ногу еще больше. Гольдбах стоял, освещенный красноватым светом лампочки. На стене колыхалась его жалкая причудливая тень. В то же время Штайнер беседовал с Лило. «Что поделает наш Людвиг Лило?» — сказал он. «Видит Бог, я вспоминаю его не только из этого дурака Гольдбаха, а действительно часто скучаю по нему».